Полное непонимание. Вечером в семье Берсеньевых произошел скандал. Когда Альберт Евгеньевич Берсеньев вернулся с работы домой, погода была жуткая. Шел ливень, гром гремел, не переставая, то и дело сверкали молнии. Альберт Евгеньевич припарковался недалеко от подъезда, взял зонт и вышел из машины. И тут он заметил рыдающую девушку. Она стояла прямо под проливным дождем и рыдала. «Милая девушка, почему вы плачете?» Ласково поинтересовался Берсенев, который считал, что в свои сорок пять уже можно к молодежи обращаться с отеческими интонациями. В ответ девушка зарыдала еще сильнее. «Успокойтесь, вы насквозь промокли, простудитесь. Идемте ко мне, это совершенно безопасно, я живу в этом подъезде. Обсохните, выпейте горячего чая, вот видите, вам сразу станет легче». Девушка посмотрела на респектабельного мужчину и не переставая плакать, благодарно кивнула. Через час с работы вернулась Анастасия Фёдоровна и застала такую картину: по комнате в рубашке мужа расхаживала полураздетые девица, а сам муж выходил из кухни с подносом, на котором помимо двух чашек стояло несколько сортов варенья и яблочный пирог, сделанный ей специально для завтрашних гостей. «Кристина!» — ничуть не смущаясь, представилась девушка. «Да, очень приятно. Анастасия Федоровна, угощайтесь. Милый, можно тебя на минутку?» Когда супруги уединились на кухне, Анастасия Федоровна шипящим голосом спросила. «Пьясни, что здесь происходит?» «Да ничего особенного. Но и когда я приехал с работы, эта девушка стояла под проливным дождем и рыдала». Мне стало её жалко. И я пригласил её к нам, согреться и обсохнуть. Ну и сохла бы в коридоре. С чем ей одежду давать? Она же промокла до нитки. Но я знаю, что ты не любишь, когда твою одежду трогают, поэтому я ей дал свою рубашку и твои трусики. Да фиг ех. Ты, ты ей дал мои трусы? Успокойся, то трусы ещё не твои, они были новые с этикеткой. Лучше бы ты ей брюки дал. А тут своими голыми ногами тут сверкает. Я ей предлагал, отказалась. Ты выяснил, почему она плакала? Может, она преступница? Не успел. Захочет сама рассказать. И ты милосердный, пустил в дом неизвестную девку, и ещё ни о чём меня не спрашивал. Вот зачем ты начинаешь? Когда ты год назад на улице подобрала взшивого котёнка, я тебе слов не сказал. Тоже сравнил. Ладно, пойдём, с твои гости пообщаемся. Ну, Кристина. «Извините, что вас одно оставили. Надо было решить хозяйственные вопросы», — благожелательно сказала Анастасия Федоровна. «А, кстати, почему вы плакали?» «Он не заплатил». «Кто не заплатил?» «Клиент. Я ему сделал все, что он хотел, а он, гад, не заплатил. Знаете, как обидно было?» Анастасия Федоровна выразительно посмотрела на мужа. «Мол, вот кого ты домой привел». «Ну и что же ему не понравилось?» «Не скрывая любопытства», — поинтересовался Альберт Евгеньевич. — Да он хотел, чтобы я ему все вылизала. Не надо подробностей, — прервала Кристину Анастасия Федоровна. — Значит, вы представительница древнейшей профессии. — Да, нас иногда так называют, правда, забавно. — И как же вы ищете клиентов? — В основном через интернет. Мы даже с девочками свой сайт сделали. — И какой домен у вашего сайта? — Ахи.орг. Пойду, принесу фрукты. Альбертик, поможешь? Когда супруги оказались на кухне, Анастасия Фёдоровна сказала: "Но ещё у тебя больше не осталось сомнений, что девушка, которую ты притащил в дом, оказалась банальной проституткой. Она даже сайт порнографический зарегистрировала. Счёт взяла, ты даже в интернет не заходил. Мне это и не нужно. Ты же слышал домен. Ахи, и так понятно. Orks сокращение от Аргазм" — Пусть ты права, а что, проститутки уже не люди, они недостойны жалости и сострадания. — Люди, люди, — отмокнулась Анастасия Федоровна. — И как тебе удаётся? Ты на этих проституток прямо интуитивно выходишь. Даю тебе пятнадцать минут, чтобы избавиться от гостей. Супруги вернулись в гостиную. В этот момент у Кристины зазвонил мобильник. — Да, привет. — А сколько надо у него быть? — В одиннадцать? — Хорошо, буду. — Хорошо. Всё сделай в лучшем виде, клиент будет счастлив. Я вижу заказы так и сыпятся, спросил он, кстати, Фёдоровна. Не жалуюсь, не заметила сарказма Кристина. Могу и вам помочь. Вы столько для меня сделали, поэтому с 50% скидкой нетужь. Спасибо. Ага, не надо. Мы с мужем как-нибудь сами разберёмся без участия проститутки. Почему проститутки? Стоп, я поняла. И начала хохотать. Так вы с мужем меня за проститутку приняли? Сейчас умру. Ну ведь вы сами подтвердили, что вы представительница древнейшей профессии. Да, иногда так в шутку называют архитекторов. Их профессия более древняя, чем у жриц любви. Для любовных утехов нужно помещение, а значит, архитекторы. Да хорошо. Но вы говорили, что клиент вам не заплатил. Хотел, чтобы вы ему, простите, всё вылезли. Ну, конечно, приехала к нему сдавать дизайн интерьера, а он придрался к абсолютно мелочам и не заплатил. Это было очень обидно. Предположим, а как же ваш эротический сайт? Ahiork, который вы зарегистрировали с девочками? Во-первых, вы слышились не ahiork, а archi.org. То есть сокращение от слова архитекторы. Во вторник на Org часто регистрируются фрилансеры. Значит, вы не торгуете своим телом. Это для меня очень хлопотно. Я торгую головой. Берсенев победно посмотрел на жену. Анастасия Фёдоровна демонстративно отвернулась к окну. Дождик, кстати, полностью прекратился.